Восемнадцать часов 30 минут. Луин молча слушал болтовню Элинор об их поездке. Она хвалила его идею совершить совместную прогулку на машине, уехать с базой и немножко отдохнуть от детей. Она была счастлива посмотреть пустыню, горы, но в целом она считала вылазку неудачной и скучной. Он кивал головой и соглашался. «Да-да, они должны повторить поездку, надо выбрать новые маршруты, посетить интересные места, возможно, проехать по старому следу Пони-экспресс, который проходит южнее Дагуэя». И здесь его осенила страшная догадка. Дагуэй. Именно это слово стучалось в его душу, а он подсознательно отталкивал его. Но ведь должны же быть какие-то другие объяснения. Почему нужно брать самый драматический вариант? Вполне может быть, что здесь причина совсем другая. Может быть, это новый вид гриппа. Может быть, что-то попало в воду или произошло массовое пищевое отравление. С этими мыслями Луэн подъехал к дорожному знаку, указывающему путь к испытательному центру Дагуэй. Это выглядело как некое знаменье, и он невольно почувствовал внутреннюю тревогу. Луин никогда много не думал о Дагуэе. Правда, он там работал в качестве акушера-гинеколога. По службе он соприкасался лишь с женщинами и новорожденными. Он знал, что Дагуэ является военной базой, на которой... Но он имел об этом самое неопределенное представление. Когда-то Дагой был центром подготовки химической и бактериологической войны Затем президент заявил, что с этим все покончено. По крайней мере, это означало, что покончено с программой подготовки бактериологического оружия. Поэтому здесь могли теперь проводиться только исследования, связанные с обороной. А для этого, как полагал Луин, было более чем достаточной лабораторий в Форт-Детрик. Однако Дагуэй почему-то не был закрыт и продолжал свою деятельность. Там осталось множество военного и гражданского персонала, которому требовались услуги различных врачей и учителей. Помимо 12 зоны вокруг самого центра, Базе принадлежало огромное пространство пустыни. Он не имел ни малейшего представления о том, что они там делали. Да он и не хотел знать этого. машинально он выжимал педаль газа до самого предела, а автомашина стала вибрировать, набрав скорость около 80 миль в час. Они уже проехали перевал и пересекали теперь долину Скал. Ренор повернулась к Луину, намеревая что-то сказать относительно скорости, но, увидев выражение его лица, она передумала и промолчала. Он тоже ничего не говорил. Остальную часть пути лоин ехал молча. И лишь когда они остановились перед домом Билла Робертсона, он сказал, «Ты поезжай домой, я хочу навестить Билла». «Надеюсь, не случилось ничего особенного, правда?» «Надеюсь, что нет. Я просто не знаю». Она кивнула и поехала. Луин прошел по дорожке до входной двери уютного в стиле тюдора в дома, где жили Робертсоны, и позвонил. «Лора Робертсон открыла дверь». «Норм!» — воскликнула она удивленно. «Ведь сегодня не вечер игры в бридж. Разве вы с Биллом сегодня играете?» «Нет, сегодня мы не договаривались играть в бридж. Я пришел повидаться с Биллом по другому поводу. Мне надо кое-что выяснить». «О, хорошо, входите», — сказала она. «Что-нибудь выпейте? Пиво?» «Нет, нет, спасибо», — ответил Луин, входя в прохладную гостиную, оборудованную кондиционером. Планировка гостиной была такой же, как и у него. Здесь все дома были построены одновременно и имели полукруглую широкую планировку заимствованную у городов Новой Англии. Правда, некоторые дома отличались большими размерами. Они предоставлялись не сотрудникам, имевшим большие семьи, а военным чинам с высокими званиями. В доме Билла Робертсона, майора по званию, рядом с обычной гостиной был просторный обеденный зал, а спальня состояла из четырех комнат. Гостиной была обставлена в безвкусном казенном стиле, в ней не было ничего оригинального, но Луин знал, что у Билла и Лоры в горах была хижина для рыбной ловли, которую они считали своим загородным домом. Там было все необходимое для создания уютного домашнего очага. В гостиной царило оживление. В одном углу Джин, девятилетняя дочь Робертсона, смотрела телевизор. В другом конце, у камина, Бил играл в шахматы, с четырнадцатилетним сыном Томми. «Село норм, как дела?» — сказал Билл, отрывая голову от шахматной доски. «Лора угостила вас пивом?» «Нет, спасибо, пить не хочу. Я должен с вами поговорить. Вы можете подождать, пока я разделаюсь с ладьей Томми? Он становится по-настоящему грозен». Луину хотелось быть вежливым и подождать, пока Билл Робертсон сделает свой следующий ход, и затем... Но переполнявшая его тревога не позволяла этого сделать. «Нет, Билл», — тихо сказал он, — «я не уверен, что мой вопрос может ждать». Билл Робертсон поднял голову с некоторым удивлением и встал. «Позже, Томми, я скоро вернусь к тебе». Он прошел по комнате в угол, где стоял Луин и предложил. «Поговорим в кухне, там спокойнее». Они прошли в маленькую, но очень толково обставленную кухню, где Лора заканчивала мыть посуду после ужина. ну «Но что, Норм?» — спросил Билл. «В чем дело?» Луин мешкал, глядя на Лору. Он не был уверен, стоит ли при ней говорить. Он ездил с Соленор в Таршус, однако он с ней не обсуждал то, что он там увидел. И, безусловно, он ей не сказал и не скажет о том, чего она опасается. Луин старался придумать тактичный предлог, чтобы уйти для разговора на улицу. Билл правильно понял его замешательство и сам обратился к Лоре. «У тебя сегодня, дорогая, был тяжелый день. Почему бы тебе не отдохнуть у телевизора? А я позже помогу тебе вымыть посуду». Лора взглянула с удивлением на мужа, затем на Нормана и поняла, что от нее требовалось. «Конечно», — сказала она. «Спасибо, очень хотелось бы немного отдохнуть». Как только Лора вышла, Билл указал норману на стул, и они сели. «Так что у тебя за проблемы «Я не знаю, — сказал Луин. — Я все еще надеюсь, что нет проблемы, и я ее выдумываю. Но я крайне обеспокоен. Сегодня после обеда я поехал в маленький городок, расположенный за долиной Милев примерно в сорока отсюда. Вы знаете, где находится Тарсус?» «Я там никогда не был, но знаю, где это. Он находится на ответвлении дороги по направлению к Ловеру, верно?» да правильно Это маленький городок. Я точно не знаю, сколько людей там живет. По всей вероятности, не меньше 50 и не больше ста. Это старый город старателей, который вымирает. Я сегодня поехал туда, чтобы навестить больного. Брови у Робертсона слегка поднялись. Слишком долго объяснять, почему я это сделал, да это не имеет значения. Если я прав, то, может быть, это был счастливый случай, что я туда поехал. Меня беспокоит то, что все в этом городке кажутся больными. «Все?» — спросил Робертсон. «Все те, кого я видел. Это моя молодая беременная пациентка, ее свекор, которому около 70, и продавец в магазине, и мальчик 12 лет, и молодой мужчина лет 30, атлетического телосложения. Да, и еще мать этого мальчика. Мальчик сказал, что она тоже больна. Я ни одного человека не встретил на улице. Не было видно ни одного признака движения в целом городе. Это было жутковато. И только постепенно я сообразил, что все люди в городе, наверное, больны. «Какие симптомы?» — спросил Робертсон. Луин перечислил симптомы. Жар, головная боль, рвота, медленное сердцебиение и, в случае с Эдисонами, особое выражение лиц. Выражение лиц? — спросил Робертсон, слегка наклонившись вперед. — Какое именно выражение лиц? — Я бы сказал, оно было таким, какое бывает при болезни Паркинсона. Лицо напоминает маску с широко раскрытыми стеклянными глазами. — Вы взяли у них какие-нибудь пробы на анализы? — У меня есть пробирки с кровью обоих Эдисонов. Я собирался отвести их в лабораторию, но по пути решил сначала поговорить с вами. Вы же здесь эпидемиолог. Напряженная поза Робертсона и его нервное постукивание ногтем указательного пальца по передним зубам говорили о том, что все услышанное его сильно взволновало. Луинджи почувствовал какое-то облегчение. Значит, он не выглядел чудаком с богатой фантазией. Это было серьезное дело, оправдывающее его приход к Робертсону. Наконец Робертсон заговорил. Ну что ж, Норман, звучит это скверно. Может быть, дело обстоит по-настоящему скверно. Я надеюсь, что это не так, но... Он помолчал немного, провел рукой по коротко подстриженным волосам и продолжал. Вот что я вам скажу. Вместо того, чтобы вести пробы к вам в больницу, давайте отвезем их в мою лабораторию. Там сейчас работает вечерняя смена специалистов, и в их распоряжении имеется необходимая аппаратура. «Конечно», — сказал Луин. Мгновение он колебался, а потом задал вопрос, который не покидал его после выезда из Тарсуса. «Вы думаете, что это, возможно, что-то отсюда?» Робертсон был военным врачом. Никакого отношения к больнице на базе он не имел. Робертсон работал в области эпидемиологии и входил в штат научных работников СССР. «Испытательного центра Дагуэй». «Никакого гриппа в этом районе нет», — продолжал Луин. «И население в Тарсе довольно стабильное, приезжающих немного, так что мало шансов, что кто-то мог привести с собой инфекцию. Меня сильно беспокоят различия возраста и пола больных людей, которых я видел и которых слышал. Я грешил на воду и пищу, но потом отбросил эту версию» так как мне ничего о них не известно. И я решил прийти и поговорить с вами. Робертсон, поднимая со стула, сказал, «И хорошо, что вы это сделали. понимая своей воли я все время возвращался к мысли, не отсюда ли эта инфекция», — сказал Луин смущенно. «Я не знаю, возможно ли это. То есть я хочу сказать лишь, что не играете ли вы тут с чем-нибудь таким, что могло бы так подействовать на людей с Карсисе?» «Единственное, что надо сделать, это пойти и выяснить», — сказал Робертсон. «Но сначала я должен переодеться», — добавил он, указывая на свои безруказку и шорты. «Потом отправимся в лабораторию». Робертсон пошел к двери кухни, постоял немного в нерешительности, а затем вернулся к Луину. «Вы об этом никому не говорили? Я имею в виду Эленор». «Я брал ее с собой», — ответил Луин. «Я полагал, что это будет для нее приятная прогулка» по вечерней пустыне. элинор была там, но ни разу не выходила из машины. Постойте, да, она выходила в туалет на заправочной станции, но я не думаю, чтобы она что-то заметила, а я, безусловно, ей ничего не сказал. Робертсон снова задумался. Хорошо, ничего ей не говорите, сказал он, и пошел переодеваться. Луину хотелось повторить свой вопрос относительно испытаний на базе, И уточнить, не могло ли быть одной из испытаний причиной болезни людей в Тарсусе. Но, подумав, он понял то, что сейчас сказал Робертсон, уже было частичным ответом на его вопрос.